Дольче. Нежно. Дмитрий очнулся минут через пятнадцать. С трудом разлепил веки. В глаза ударил яркий солнечный свет. Спину нестерпимо жгло, из чего Глазов сделал вывод, что надо бы срочно отползти в тень. Вот что значит встать с позаранку и проехать по жаре 200 километров. И не заметил, как отключился. Глазов застонал и повернул голову. Солнечный удар не иначе. Рядом лежала очень знакомая и родная женщина, но не жена. О жене сейчас думать не хотелось. Он вдруг подумал, что возврата не будет, на какие бы уловки она ни пустилась. Ему по-прежнему нестерпимо хотелось спать. Юлия тоже дремала, прикрыв лицо полотенцем. Живот и длинные красивые ноги она подставила солнцу. В отличие от Глазова, Кожа ее на солнце быстро покрывалась ровным, бронзовым загаром. Альфа оказалась умнее, она устроилась в ближайших кустах. Собака неподвижно лежала на боку, закрыв глаза и вывалив изо рта язык. «Неужто сдохла?» — мелькнула мысль. Он тронул Юлю за плечо, и овчарка тут же открыла глаза. Размечтался. «Сгоришь, вставай!» — буркнул Глазов переполненный неприязнью к противной собаке. Она села, сбросив с лица полотенце. «Мы спали?» «Самое пекло сейчас. Какой тут сон? Ехать надо или хотя бы в тенек?» «Митя, по-моему, ты сгорел». «По-моему, тоже». «Больно?» — участливо спросила она. «Пустяки, бывало, и хуже». «Где здесь ближайшая аптека? Или магазин? Надо купить мазь или крем от ожогов». «Ехать надо, и не в аптеку, а на хутор». Он поднялся с пледа и стал натягивать шорты. Альфа уловила слово «ехать» и тут же побежала к воде. Глазов с ужасом подумал, что сейчас мокрая собака полезет в салон машины и покосился на Юлию. «А нельзя ее остановить?» «Зачем?» «Она же в машину такая полезет!» «Какая?» — улыбнулась Юлия. «Мокрая!» «Знаешь что?» «Давай-ка перекусим. За это время Альфа высохнет». «Так за полдень уже перевалило. Ты куда-то торопишься?» «Нам еще надо назад вернуться. Не скажу, что я большой любитель ездить ночью. Давно не был за рулем. Отвык». «Пятнадцать-двадцать минут. Ничего не решают. Альфа, сюда! Скорее!» Собака выскочила из воды и опрометью ринулась на зов хозяйки. «Стоять!» — не своим голосом заорал Глазов. Собака остановилась и грозно на него зарычала. «В чем дело?» – недоуменно спросила Юлия. «Отряхиваться там, не на меня, и уж тем более не на продукты». «Альфа, место!» – со вздохом сказала хозяйка. «Лежать!» Та покорно улеглась на землю в нескольких метрах. Юлия принесла из машины сумку-холодильник и, раскладывая на одноразовой скатерти еду, с укором сказала – «Это очень умная собака. И воспитанная». «Я невоспитанный», — буркнул Глазов. «Почему ты так не любишь собак?» «Это мое дело. Не люблю и все». Он потянулся к жареной курице. Альфа проводила кусок мяса, исчезнувший у него во рту, внимательным взглядом. Юлия с хрустом вывернула куриную ногу и подошла к собаке. «На, кушай. Хорошая собака. Хорошая». Глазов со стервнением набросился на остатки курицы. У овчарки хороший аппетит, однако. Потом потянулся к свертку, где лежали холодные блинчики. В конце концов, она права. Пятнадцать-двадцать минут ничего не решают. Кто его знает, как будут разворачиваться события. Пообедав, они сели в машину и поехали искать хутор. Хорошо, что лето выдалось жаркое. Земля была сухая, как порох, и проселочные дороги дождями не развезло. На хутор, стоящий над отшибе, вела именно такая дорога, проселочная. Глазов издалека увидел старый бревенчатый дом под железной крышей и постройки поодаль. Пара сараев с покосившимися стенами, грибок, четыре слеги под навесом, куда летом складывают сено, про запас, Сильно осевшая банька. Две козы развалились в тени кустов у самой дороги. Подле заплывшего зеленой ряской пруда сбилась стайка пестрых гусей. Увидев машину, гуси загоготали, захлопали крыльями, козы не шелохнулись. Судя по всему, хозяйство у старухи было немалое, и ведь одна живет, на отшибе, и к людям не стремится. Но как старая женщина со всем этим управляется? Немыслимо. До ближайшей железнодорожной станции километр три, а зимой... Приезжает ли какая-нибудь техника чистить дороги? Потом он увидел саму хозяйку. Та несла от колодца два полных ведра воды. Несмотря на жару, она была в черном плюшевом жакете и в войлочных сапогах с железными молниями по центру. Лицо ее было коричневым от загара, кисти рук такие же. Загорелая кожа напоминала кору старого дерева, всю в бороздах и складках. Возраст женщины определить было невозможно. Увидев машину, она опустила на землю ведра и приставила к глазам руку козырьком. Глазов остановился у пруда и вылез из машины. Юлия от чего-то задержалась. Он подошел к хозяйке хутора и вежливо сказал: Добрый день, бабушка, Бов в помощь. Давайте я вам воду донесу. Она окинула незнакомца настороженным взглядом. Ты чьих милок, будешь-то? «Не местный», — коротко ответил он. «Я к вам по делу, можно?» «Исправление, что ли?» Не «Небось, насчет налога?» «Так там мне, милок, еще не принесли. Почитай, уже годочков-то семь, как вовремя не приносят пенсию. Я каждое двадцатое число к Мироновне в деревню хожу. Ко мне-то не ходит почтальонша. Далеко, — говорит. Дороги нет. Мироновна за меня получает. Али врет, что не приносили». «Бабушка, я не исправление». Нет председателя, а от кель же вас как величать? Уклонился от ответа Глазов. «Кузьминишный зови, а я Дмитрий Глазов. Дмитрий значит, ну проходи в дом, Дмитрий. Может молочка козьего выпишь? Предложила хозяйка. А в машине кто у тебя остался? Жена? И как она углядела Юлию? Видимо старческая дальнозоркость. Там еще собака ответил он. «Курей моих, она не подушит? Ежели нет, пускай все вылезают. Собака-то чай, корм человеческий не ест? Все вискосы какие-то, да сникерсы. А жена твоя молочка пускай покушает. Козье молочко полезное. Ко мне дачники в очередь ходят. Мода сейчас пошла, что ли, на козье? Кто от чего лечится?» Говорят, от легочных заболеваний помогает. «От легочных заболеваний, милок, воздух родимый помогает. А ты, я чай деревенский будешь?» «С чего вы взяли?» — удивился Глазов. «Повадка у тебя не городская, сам кряжистый, кость широкая. Да и глядишь на все не как чужой. Ну, зави жену, погляжу хоть, какие в городе девки!» Юлия и сама догадалась, что хватит прятаться в машине. Овчарка, выпущенная на волю из душного салона, Облизнулась на стайку гусей, но повела себя чинно. Не залаяла. Пошла рядом с хозяйкой, вывалив розовый язык. «Учёная собачка», — одобрила бабка. «Пускай в тенечке пока полежит. Ох, и жара!» «Что ж, гостей-то бог нечасто посылает. Трактористы наведываются. Да тем известно, что надо. Самогон у меня имеется. Для медицинских целей. Да на оплату труда». «Я их не балую, трактористов. Да все одно огород пахать надо. Деньгами не берут, окаянные. Мы, говорят, бабка, все одно эти деньги в магазин снесем. На водку». И она с сожалением покачала головой. «Ну, пойдемте в дом. Там прохладно». Глазов подхватил ведра с водой и пошел следом за хозяйкой. Юлия неуверенно семенила следом. На ее модных босоножках все больше оседала пыль, Лак на ногтях потускнел. Во дворе Глазов внимательно осмотрелся. Конечно, порядка никакого. Да к чему он ей? Порядок-то. Было бы все под рукой. Одна ведь управляется. Под навесом он заметил с десяток кроличьих клеток, в которых слышалась возня. В старом железном тазу увидел ржавую воду. В ней мокла коса. Спина невольно заныла. В свое время он отмахал косой как следует. Под самой крышей пристроился жестяной жолоб. Под ним стояла огромная бочка. все старое, но сделано на совесть. На бабкин век хватит. Зато железо на крышу почти навёхонькое. Глазов это отметил. Вслед за хозяйкой он внес вёдра в прохладные сени. «На лавку поставь», — велела хозяйка и добавила. «Да ты не стой в сенях-то, Митрий! В избу проходи!» Оказавшись в избе... Глазов внимательно огляделся. Что ж, изба как изба. Ничего из чудес современной техники в наличии не имеется. По старинке хозяйка живет. Интересно, что она делает долгими зимними вечерами? Глазов помнил еще по своей родной деревне такие вот избы. Большая русская печь, замазанная глиной по многочисленным трещинам. А поверх — и звездкой. Лежанка с кучей старых одеял. В красном углу — темные лики святых. Как только и не умыкнули их городские, наверняка наведываются, иконы-то старые. Значит, крепка хозяйка верой, раз не продала иконы. А главное, повсюду торчат пучки засушенных трав, и к потолку привешены, и по стенам. Тут же связки лука и чеснока, высохшие стебли, сплетены в косу. От того по всей избе пряный запах. Глазов боком присел на старый продавленный диван, покосился на Юлию. Та стояла в нерешительности, разглядывая русскую печь. «Вы готовите на ней, да, бабушка?» Спросила она с интересом. «Газ у меня имеется», — буркнула старуха. «Привозной, не в тайге живем. Зимой, конечно, топлю печку, в морозы и по два раза на дню. Дрова-то дорогие нынче, а ты, милая, садись. Чайку сейчас согрею, коли молоко козье не пьешь». «У нас в машине печенье есть к чаю, я сейчас принесу». И она выскочила из избы. В окно Глазов увидел, как Юлия торопливо пошла к машине. Достала из нее сумку с едой, на обратном пути нагнулась, потрепала за уши Альфу. Настроение у нее было превосходное. Когда она вернулась в дом, Кузьминишна уже собирала на стол. Городские дары приняла охотно. Особенно обрадовалась свежему хлебу. Достала банку засахаренного меда, миску с состоявшимся творогом принесла из синей. Вскоре поспел чайник. Глазов не спешил. Ждал, пока хозяйка разольет чай. Очень удивился тому, что перед своей чашкой та положила головку чеснока. Когда сели за стол, Кузьминишна неторопливо очистила чеснок и стала пить чай с ним в прикуску, как с рафинадом. Чеснок аппетитно хрустел у нее на зубах. Да и зубы были в порядке. Дмитрий не выдержал. «Разве вкусно?» «Вкуснее не бывает», — спокойно ответила Кузьминишна. «С малолетства я к этому привычная. Чай с чесноком, да хрен со сметаной, да козье молочко. Мне сникерсы с марсами ни к чему, да и сахар я не уважаю, то или дело мед. Пару ульев держу, для себя. Городские приедут, банку-то и выпросят. Хорошие деньги предлагают». Как не продать? Про мой мед, слава идет, будто бы он целебный. И в самом деле целебный, усмехнулся Глазов. Юлия молча сидела рядом, прихлебывала чай. Мед как мед, разве что не балованный, обмана-то я не терплю. У вас телевизор есть, догадался Дмитрий. Раз Кузьминишна упомянула про импортные шоколадки. Как не быть, есть! Новенький из города привезли, из магазина. Всего-то два годочка прошло. Откуда же у вас деньги на новый телевизор? Удивился Глазов. Пенсия-то, небось, маленькая. Разве что с молока до да с мёда. Долго копили. Зачем копить? Сынок присылает, Андрюша. У вас есть сын? Как-нибудь. Есть. Родила на старости лет. Себе в утешение. Был один заезжий, все по лесам ходил. Природа вишли. У нас необыкновенная. Да, она вздохнула, а я потом Андрюшеньку родила от необыкновенной-то породы. Сначала был непутевый, школу бросил, в интернате ему не понравилось, с училища ушел, потом с варюгами какими-то связался, да из и с дома-то изгинул, несколько лет пропадал. Вернулся, весь на себя непохожий, Лицо обгорело, на щеке шрам, зато живой. Хотела я его к доктору в больницу. Да куда там? Без памяти свалился прямо на пороге, в родимой избе. Дорогу-то замело, да он слушать не хотел. Мол, кости целые и ладно. Сама его выхаживала. Да разве я не знахарка? Где нашепчу? Где отвар целебный приготовлю? О сыне Кузьминишна рассказывала охотно. Выздоровел, окреп и подался обратно в город. Адреса, правда, не оставил, но деньги присылал регулярно. И немалые. Насчет пенсии Кузьминишна лукавила. Деньги у нее были, только тратила она их неохотно. Глазов уже понял, что хозяйка прижимиста. «Вдруг да Андрюшенька женится, внуки пойдут. Годков-то ему около сорока, пора бы и деток». Словно, отвечая на его мысли, сказала Кузьминишна. «Вот, денежки и пригодятся. Молодые-то нынче модные». «Вон, как твоя!» И она кивнула на Юлию. «А сам он не приезжает?» Спросил Дмитрий. «Не досуг», — коротко ответила та. «Что ж, остается произвести опознание», — говоря следственным языком. Дмитрий достал статью из журнала с фотографией американского режиссера Андрея Никольски. И фотографию писателя тоже на всякий случай достал. «Скажите, это не ваш Андрей?» Показал он Кузьминишни первую. Она пожевала губами, потрогала кривым, почти черным пальцем глянцевую страничку из дорогого журнала. «Нет, не он». «Как так? А это?» — удивленно спросил Дмитрий, показывая фотографию Акима Шевалье. «Ну, этот, вон какой красавец!» — сразу же среагировала Кузьминишна. «Мой-то парень обыкновенный, а после пожара и вовсе на человека стал не похож. Изуродовала его шибко». Я ей говорю ему: сиди, Андрейка, на хуторе. Вокруг лес, люди сюда заглядывают редко, а зимой и вовсе никого проживем. Он и хотел остаться. Все говорил, что счастье, мол, свое нашел. В лесу, в тишине и покое. Да со мной. Тут она прослезилась. Хорошо, мы с ним жили складно, только затысковал он. Да потом все-таки повез меня в город, паспорт выправлять. Зачем? Снова сунулся с вопросом глазов. «Говорю уже за ум взялся. Не работал ведь раньше-то. Шибутной. А как надумал опять уехать, так фотографию решил новую в паспорт наклеить. Он ведь как получил свой документ, так и забросил его в шкаф. Под белье. Там и лежал. В армию не взяли Андрюшеньку. Мол, с головой чего-то не так. Как врачиха городская сказала. А как пришел зимой?» Так я и поняла, что болезни и следа нет. Говорит складно, разумно, и пишет, и читает. Я, говорит, на работу хочу устроиться, а потому мне нужен документ. Ну, я и дала. В паспортном-то на него ругались. Чего, мол, столько лет не являлся? Все сроки прошли, как фотографию клеить. Да на лицо глянули и рукой махнули. Ну, как с такого спросишь? Значит, он пришел к вам зимой без документов, Весь обгоревший, с изродованным лицом, после того, как отсутствовал несколько лет, подвел итог Глазов. «А почему вы решили, что это ваш сын Андрей?» «А кто ж?» — обиделась Кузьминишна. «Что я, сына своего не признаю? И зачем этот чужой человек мне столько лет деньги слать будет? Нет, милок, Андрей это мой был, и не сомневайся!» Глазов потерялся совершенно. Он допускал, что писатель после того взрыва был не в себе, но не понимал, хоть убей, почему Кузьминишна признала в нем своего пропавшего сына Андрея. Оба, что ли, с ума сошли? И почему она упорно отрицает, что на фотографиях ее Андрей? А кто же тогда? Юлия сидела рядом и молча улыбалась, прихлебывая остывший чай. Глазов не мог понять, что ее так развеселило. Откуда улыбка? Ведь ничего не получается. Умер Аким Шевалье, и все тут. Я все рассказываю тебе, милок, об Андрее-то. Уж больно мне про сынка поговорить охота. Выправился мой Андрюшка-то. В столицу уехал, да жизнь новую начал. Женился, небось. С лица воду не пить, был бы человек хороший. И жена хорошая найдется. Вот жду, когда внучата мне привезут показывать. «А тебе-то чего здесь надо? На хуторе? Или тоже на природу смотреть?» «Именно», — кивнул Глазов. «Природа здесь замечательная, ехали мимо, понравилось. Тихо, людей нет». «Да ты никак, тоже покоя ищешь. От себя бегаешь, а ли от дела?» «Бабушка, а вы гадать умеете?» — внезапно спросила Юлия. «Вы словно колдунья лесная. Живете одна, весь дом травами увешен. «Неужели не гадаете? У вас, наверное, и карты есть гадальные». «А чего тебе гадать?» — пристально глянула на нее Кузьминишна. Потом, медленно, нараспев, начала говорить. «Случилась у нас на деревне одна история. Лет десять назад. Жили-были Иван да Мария, и не было у них детей. Десять лет жили, и все не было. А была у Марьи единственная племянница». Так та души в ней не чаяла, Все в город с гостинцами ездила. И вдруг беда, Приехали родственники в деревню, А девка-то возьми, да и утони в реке. «Какой ужас!» Всплеснула руками Юлия. «Ужас-то ужас!», ужас Поджала губы Кузьминишна. Только через полгода после похорон Марья-то и понесла, И родилась у них с Иваном девочка, Назвали как племянницу утопшую. «Ты в бога-то веришь?» «Не знаю». «А надо верить. Не веришь мне, так на деревне спроси. Они и Марьин дом тебе покажут». «К чему вы мне это рассказали?» «Ты ж погадать просила. Вот тебе и гадание. А карты тут ни к чему. Только денька на два придется тебе, милая, здесь остаться. Молочка козьего попить. Ты за него держись», — кивнула Кузьминишна Наглазова. «Будет тебе и утешение». Юлия встала из-за стола. Глаза заметил, что она побледнела, и губы дрожат. И сам поспешно поднялся. «Хочешь, уедем?» — спросил он, крепко стиснув ее локоть. «Нет, мы останемся. Бабушка, вы можете сдать нам комнату? Мы заплатим, сколько скажете». «Что ж, это можно», — напевно сказала Кузьминишна. «В горинке ночуйте, а я в избе лягу». «Двери-то у меня дубовые», — глазов покраснел. «К чему она?» «О дверях». Потом Юлия шуршала купюрами и о чем-то еле слышно переговаривалась с хозяйкой, после чего Кузьминишна отвела их в горницу. Постель там была только одна, зато большая, с мягкой пуховой периной и огромными подушками. Кузьминишна принесла белье, старое, льняное, оттенка домашнего сливочного масла, но чистое, пахнущая травами. Должно быть, душистые мешочки были рассованы у нее по всей избе. Во дворе Глазов огляделся. Чем бы заняться? Хозяйство большое, крепкой руки требует, мужской. Воды принес, надо бы дров наколоть. Березовые чурбаки были свалены горой в самом углу двора. Пахло свежей древесиной. Кому эта работенка достанется? Разве что трактористы приедут подколымить. Он вздохнул и стянул футболку. Жарко. Потом направился к огромной колоде, из которой торчал колун. Взял его, взвесил в руке. Тяжело будет. Отвык. Потом со вздохом поставил на колоду первый чурбак. И... Эх!